Часть вторая. "Мы не можем напасть на дракона, не имея плана", сказал Мрак. "Реально годного плана? У тебя есть идеи?" спросил Трикстер. Он прошёл вперёд, открыл ворота и придержал их, чтобы пропустить нас. Я знал о Мраке достаточно хорошо, чтобы заметить, как он помедлил перед ответом. "У меня нет, но если нужно, я придумаю". Он сомневается. После того, как Мрак побывал в лапах Девятки, мы никогда особенно много от него не требовали. Алиса беспокоилась, что если он окажется под давлением, которое обычно испытывает лидер, то может не справиться, и, похоже, все согласились. Поэтому они решили выдвинуть меня. Не знаю, годилась ли на эту роль именно я, но если в критический момент Марак может зависнуть, то уж точно не следует позволять давать приказы ему. В таких ситуациях вообще непонятно, какую форму может принять его травма. Наш отряд состоял из Триксеры, Солнышка из Китальцев, Регента Аптица Хрусталь, возможно, Виктора, Марака, Чёртёнка и меня. Чувство самосохранения Мрака и его забота о чертёнке и обо мне заставили его действовать слишком осторожно, а нам нужны решительные действия. Вообще-то, начала говорить я, однако забыла, что хотела сказать в ту же секунду, как все повернулись ко мне. Внимание Мрака выбивало из-под ног почву, я не хотела ранить его и пыталась выразить мысль так, чтобы не задеть его чувства, не поднять больных тем, в то же время донести до всех то, что мне нужно сказать. Мы вышли наружу, Недостроенное здание возвышалось над входом в подземную базу, выверты и защищало нас от солнца, пропуская лишь одиночные лучики света через места, где ещё не было панелей, переплетение света и тьмы. Я повернулась и посмотрела на мрака, пытаясь понять, что он думает, обнаружить хоть какой-нибудь намёк на то, что он хочет сказать. "Ну, говори", произнёс регент. "Вообще-то, что? Можно мне?" Запнелосие. "Можно мне высказать мнение?" Если сомневаешься, постарайся не усложнять. У тебя есть план? спросил Трикстер. Возможно, хотя план это не совсем точно. Скорее стратегия. Я глядел на нашу группу, оценивая возможности, которыми мы располагали. Но пока я размышляю, она превращается в план. И, возможно, ключевую роль в нём сыграет Чёртёнок. Ах, уянна. Чёртёнок? переспросил Трикстер. Дракон ведь может её видеть. По-моему, она здесь самая бесполезная. Я и сам не в лучшей форме, но по крайней мере моя силамаш пригодится. Пошёл на хуй, огрызнулась Чуртёнок. Нет, сказала я. Нам точно приголятся её способности. Давайте выслушаем план до конца, сказал Мрак. Стало легче от того, что он не злится ни раздражённый моей попыткой занять роль лидера. Первым делом следует убедиться, что сука Генезис и Болистик в порядке. Я думаю, проще всего это сделать, нанести визит в штаб-квартиру СКП. Опасно, сказал Мрак. Да, и, наверное, дракон может это предсказать, сказала я. Думаю, можно не сомневаться, что она умна, несмотря на то, что отдельные машины не получают 100% её внимания, или, может быть, они тупы из-за того, что искусственный интеллект не может сравниться с реальным человеческим мозгом. Тем не менее, это она контролирует модули, а значит, она способна предвидеть, что мы можем направить свои усилия на наиболее уязвимую часть её операции на местных героев. Ты считаешь, нужно напасть на них? Нам придётся Отдельные модули слишком тяжело победить, может быть, вообще невозможно. Если выведем из игры местных героев, то получим преимущество, информацию или, по крайней мере, они не будут нам мешать, если позже мы нападём на один из модулей дракона. Разумно, сказал Трикстер. Если только мы сами не влезем в драку, где против нас будут и модули, и герои одновременно. Это может случиться. Готово поспорить, что даже здесь, например, на крыше этого здания или где-то неподалёку припаркован модуль дракона. "Это я хочешь использовать Чертёнка?" спросил Мрак. "Я кивнула. Мы можем забросить её туда, возможно, как диверсанта или просто как наблюдателя или для того, чтобы методически устранить противников. Но так просто не получится. У них по всему зданию есть камеры безопасности. Чтобы она могла свободно перемещаться, нужно сначала вывести их из строя." Регент: "Может ли птица Хрустель разбить все камеры и освещение в здании и никого при этом не убить? Без всяких взрывов?" "Пора ста разбить" Маñana должна быть неподалёку. Я даже ещё ближе, если я не буду знать, где они подзнать где находятся. Под собой ты имеешь в виду птицу хрусталь? спросил мрак. Ага. Ну я сами не могу от неё удаляться. Возможно, я смогу определить цели при помощи насекомых, но чтобы подвести птицу хрусталь, нам нужен увлекающий манёвр. Так что это план, который состоит из двух частей. Основная проблема, сказал мрак, что в этом плане множество шагов, и каждый шаг зависит от успеха предыдущего. А также тут успеха в второй части. Если мы потерпим неудачу или столкнёмся с препятствием, то всё рассыпется. Ага, сказала я. А ещё их значительно больше, они вооружены. И это даже если не считать отрядов ФСБ, которые наверняка находятся в здании. Однако, мне кажется, это может быть нам на руку. Маскировка? спросила Солнышко. Нет, не маскировка. Нужно торопиться. У нас жёсткое ограничение по времени. Придётся продвигаться пешком, и по дороге нужно избегать открытых мест. Когда мы приблизились, мрак заполнил окрестности тмой, но чтобы сохранить возможность общаться, оставил свободной область вокруг нас. При некоторой удаче Тима не даст обнаружить нам множество технарских приборов, которые были у дракона колесничевые куртуши. Радары, тепловизоры и другие штуки, о которых я никогда и не слышала. Со времени нашего последнего визита здание СКП изменилось. Окна были разбиты, когда птица хрусталя атаковала город, и сейчас оконные проёмы были закрыты ширмами из листами фанеры. На крышах стояли наблюдающие за окрестностями сотрудники СКП, по улицам проносились грузовики с полицией, оперативники в бронежилётах из бойца мест СКП. На крыше высочайшего в районе здания возвыждал один из модулей дракона, ноги были настолько длинными, что колени острыми кончиками возвышались над телом. Между ног были натянуты летательные панели, подобно складкам кожи у белки или тяги. Само тело было прижато к земле, длинный хвост пересекал всю крышу и обвивал вокруг ближайшего камня угол здания. Голова медленно поворачивалась из стороны в стороны в поисках угроз. Это не корабль с дронами, отлично. Была бы катастрофа. Но я не знала, что делать этот модуль. Самой яркой его особенностью было колесо со спицами. Такое же большое, как тело модуля, колесо касалось плечи, вздымалось вверх. Оно медленно вращалось, между центрами и краями изредка вспыхивали разряды электричества, убивая насекомых на спицах и оставляя тяжёлый запах озона. Я рассказала модулю остальным. Кто-нибудь узнал кого описывает Рой? спросил Мрак. Это не тот, что приходил за мной, ответила Солнышко. Он с моей территории, сказал Трикстер. Наверное, егона выбрала, чтобы использовать против меня. Что можно противопоставить телепортеру? спросила я. Очевидно эту штуку, заметил Ригент. Значит, мы разделяемся. Да, сказала я. Мои насекомые будут вас отслеживать. Не торопитесь занять позицию. А лучше потерять немного времени, но не поднять тревогу слишком рано. Мрак будет со мной. Трикстер, чартёнок и солнышко оставайтесь здесь, любая ценность держитесь в укрытии. Регенты аптецохристаль, будете здесь в тени, пока мы не выдвинемся. После этого выходите и кружите вокруг. Когда все будут на своих местах, я дам вам знать. Мрака и я отправились вперёд, используя переулки и боковые улицы, делая большой крюк, чтобы изгибы улиц скрывали нас от полицейских, охраняющих перекрёстки. Ни секумы не сканировали случайных прохожих, а тёмный мрак не давал обнаружить нас радаром. Я начала поиск людей, чтоб в квартире. Тепло и сырость были моими союзниками. А основные этажи состояли из обширных залов с кабинками с рабочими местами, в которых плотно друг к другу работали сотрудники. Судя по тяжёлому запаху пота, исходящему от их кожи, они находились здесь уже много дней, и они позволили скапливаться пищевым отходам. С учётом тёплой летней погоды тайная царство насекомых процветало. То ли кусок спагетти, то ли какой-то соус растекся по полу, и личинки радостно пожирали угощение. Маленькие мушки заполонили неочищенные во время мусорные вёдра. Стопки бумаг сложили домам предприимчивым паукам, которые спешили поживиться за счёт растущей популяции паразитов. Я беспокоилась, получится ли разместить насекомых на каждом сотруднике и при этом никого не встревожить, но, как оказалось, это было несложно. Мухи поднимали в воздух личинок и высаживали их на шнурки ботинок, в карманы штанов или в кобуру с оружием. После этого можно было легко отслеживать, куда они двигались и чем занимались. Я проверила и пересчитала всех людей внутри и убедилась, что суки генезис и сабалистика среди них не было. Никто не соответствовал их телосложению и стилю одежды, даже если они и были без масок. На четвёртом этаже находились три мясных члена протектората. Стражи, пара сотрудников СКПО, женщина, видимо, директор. Триумф вроде был в маске, форматёла выдавала место получения наручника. Я не нашла призмы тайника или Урса Авроры. Это хорошо. Все стражи были здесь. Сталевар стояк, флешот такой ж виста и колесничий. Но у нас была тяжёлая артиллерия. Если бы мы были чудовищами нескованными моралью, можно было бы просто прижать их к месту птиц и хрусталь, а затем подключить шар Солнушка на максимальной мощности. Разорвать здания на куски и испарить их в обители, не дать никому выбраться. Никаких сложностей не возникло бы. Но зачем заходить так далеко? Я здесь, чтобы спасти Динну. Ничего хорошего не случится, если жизни сотен других Дин будут разрушены, дочерей и сестёр работников, их отцов, их матерей и других родных, которые ничем не заслужили страдания из-за нашей войны. Это место подойдёт? спросил Мурака и остановился. Я огляделась. Здания здесь не было видно, но мы хорошо видели Трикстера, то, что нужно. Подойдёт. Дай минуту, я передам информацию. Думаешься, получится? Нужно было потренироваться перед тем, как пробовать в бою, ответил я. Ага. Ответил он. Носиками выводили перед нашими товарищами слова с информацией о наличии и расположении боевых модулей дракона, общее количество и расположение сил противника. Этожины, которые они находились, чтобы всё передать и убедиться, что всё правильно понято, понадобилось несколько минут. Для нашего плана нужен был отвлекающий манёвр. Это была задача Солнышка. Едва лока команду начинать, и она создала сферу и вдавила её в поверхность дороги. Тысячи градусов температуры расплавили тротуар, и сфера скрылась среди труппы ливневых приёмников, расположенных под дорогой. Она снова вынырнула на поверхность возле следующего перекрёстка. Размер заметно увеличился. Солнечный уклон надвигала её по направлению к штаб-квартире со стороны здания, противоположное от меня и мрака. Протектор отприльнул к окнам, чтобы посмотреть, что происходит. Я обозначил оконную раму на стекомме место, родивший из них прямоугольник. Может ли Трикстер видеть его через своё окно? Было трудно рассчитать угол. Я оказался среди героев. Рой вырвался из моего костюма и бросился на них. Настекомме с капсайцином начали вгрызаться в каждый глаз Ротонос ещё до того, как противники поняли, что происходит. Чувство роя подсказало, что Триумв согнул колени, собираясь прыгнуть на меня. Я оказался смещён на пару метров вправо. Хотя телепортация и привела меня в замешательство, Но чувство настиков помогло мне понять, где я на секунду раньше противников. Я потянулась к дубинке и разложила её на полную длину. Я замахнулась и почти успела ударить мисаполучение, когда Трикстро снова перебросил меня. Передо мной стояла Виста, и даже не успев задуматься, я врезала ей в самое уязвимое место, которое смогла найти. Поперёк переносится. И зарядила следующим взмахом дубинки в ухо. Снова телепорт, меньше, чем через полсекунды. Мы рассчитывали, что моё чувство роя даст мне преимущество в этом хаосе. А бой в толпе союзников помешал им использовать самые мощные силы. Я ударила мисса Полученя дубинкой в живот и замахнулась, нацеливаясь в кисть, но промахнулась, поскольку Трикстор снова сместил меня. Наручник пнул меня раньше, чем мне удалось поразить следующую цель. Удар был не особо сильным, однако я проехала по полу и врезалась в тройку стульев с пластиковыми сиденьями. Окна! Прокрипело мисса Полученя, прикаскиваясь болью, вызванной капсульным множественным насекомах. Заблокирует Трикстор. Я вскочила на ноги. Похоже, нужно было раньше дать сигнал к уходу. План заключался в том, чтобы после меня забросить внутрь мрака в помещении, он сможет ослепить противников и красть силу, чтобы нанести врагам наибольший урон. Но они поняли, что мы задумали, и перехватили инициативу. Пока Трикстер меня не видит, то не может и вытащить. А значит, сейчас я сама по себе. И всё же, какой какой урон я нанесла, стоякой сейчас. Он оказался снаружи, когда я попала внутрь. Месополучение вистов Лишетта, триумф в колесничьей крутож были выведены из строя, и глаза набухли, носиком и проникли в уши и в дыхательные пути. Тем не менее, команда месополучения была выполнена. Они сдвинулись, как нам блокирует Трикстор обзор. Кроме доставки мрака внутрь, план предусматривал, чтобы Трикстор менял замеченных героев на прохожих или даже сотрудников СКП. Прямо сейчас он должен был видеть солдат на крыше, мог поменять их с героями, но он ничего не делал. Возможно, он считал, что для меня будет более рискованно столкнуться с вооружённым полицейским или сотрудниками КГБ с баллоном, содержащим пену, чем противостоять уже выведенным из строя героям. Или, может быть, он специально пытался мне навредить. Хотя нет никакого смысла, ему нужно спасать товарищей. Меня всё ещё мучит паранойя после испытания в выверте. Тем не менее, большинство героев было более или менее обездвижено, остались только Сталевар, Наручник, двое служащих и СКП и директор. Последняя оказалась тучная женщина весом более 110 кг, сродливая старомодной стрижкой, которая могла бы неплохо смотреться разве что на стильно одетых молодых моделях. Местолеварню наручники не пытались приблизиться, предпочитая блокировать мне пути отхода. Помещение было забито множеством столов, кресел, кабинок компьютеров, больше похоже на офисное здание, чем на объект обеспечения правопорядка.